51 марта 17. Одиночество нет, когда близок владыка и открыто пространство. Отшельники и йоги не знают одиночества. Пространственный провод исключает его. Но через одиночество надо пройти, ибо оно приводит к общению с высшим. Суета и соприкосновение с людьми разрушают возможности тонких восприятий потому добровольное одиночество – удел сильных и мудрых. Восприятие пространственных мыслей возможно лишь при условии известной изолированности от людей. И если учитель создает условия такой изолированности, значит, достигнутая ступень требует этих условий. Следует более полагаться на мудрость учителя света и более ему доверять. Когда ученик ставится перед лицом, не подчиняющихся его воле обстоятельств, лучше тогда положиться на ведущего и доверить ему. Не всегда ведь известно решение владыки, ибо неисповедимы пути. Лишь будущее покажет смысл того, что произошло, а потому ни радоваться, и ни печаловаться не следует, ибо часто бывает, что радуется человек не к месту. Кроме того... Двуполюсность чувства и эмоций порождает свои неумолимые противоположные им следствия, замыкая сознание в круг неизбежности. Лучше пусть лучше замокнет астрал, и равновесие заменит его беспорядочные колебания. Без страсти не есть равнодушие, но власть над неуемными и беспрестанными движениями астрала. Ведь совершенно неважно, из-за чего волнуется астральная оболочка ибо повод им всегда будет найден, но важно, чтобы воля постоянно держала его на узде. Где найти слово, чтобы лучше втолковать, чтобы выжечь в сознании и понимании того, что астралу совершенно безразлично, из-за чего приводить себя в движение, лишь бы оно происходило? И если нет никаких внешних или внутренних причин, то он их создаст и заставит сознание реагировать на движение, происходящие в нем. Но должен замолкнуть астрал, обузданный властной рукой. И одним из подходов ко владениям будет метод погашения эмоций на одном из полюсов их манифестации. Конечно, выбирается полюс более легкий для нейтрализации. Например, указывается «Не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять». «Не радуйтесь слишком, и слез будет меньше» и не обременяйте друзей громадой доверия, чтобы после не разочаровываться в них. Словом, не позволяйте эмоциям и чувствам ярко вспыхивать на положительном полюсе, чтобы не вызвать неизбежность их возникновения на отрицательном, восстанавливающем нарушенные первичные эмоции или чувством равновесия. Сколь яркие, увлекательные, приятные, радостные, ярые вспышки астральной любви на положительном полюсе, И сколь печальны, темные, горьки становятся они, когда на теневом и отрицательном неизбежно восстанавливается нарушенное равновесие полюсов. Никто не хочет видеть неизбежности противоположного полюса вещи единой. Слепцы. Мудрый же видит оба конца, обе стороны, и знает, что закон равновесия должен быть соблюдаем всегда, хочет того человек или нет. Однобокое личное счастье людей по природе своей конечно, ибо за ним неумолимо стоит тень его антитеза. Поэтому лучше платить, нежели получать. Лучше быть преследуемым, чем преследователем. Лучше давать, нежели брать. Лучше быть бедным, чем богатым. Лучше в нужде, чем в благополучии. Лучше искать, чем иметь. Лучше напряжение, чем спокой. Лучше борьба, нежели лени, Лучше одному, но с владыкой, чем с людьми, но без него.